Глава 10. Помоги себя найти. Наземный сигнал, поданный любым способом, указывает на то, что пилот жив. Мой курс – выживание экипажей воздушных судов авиации общего назначения в условиях автономного существования. У человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию в природной среде в постоварийной фазе, есть всего три задачи контроль физического состояния, жизнеобеспечение и подача сигналов. То есть надо делать так, чтобы вас нашли живым, здоровым и быстро. В отличие от военных, которым важно спрятаться, гражданским людям при попадании в экстремальную ситуацию важно быть максимально заметными. Это значит, что надо уметь обозначать себя на местности. Проще говоря, подавать сигналы. Если вы к этому специально не готовились, у вас почти наверняка ничего нет, ни сигнальных ракет, ни дымов. Каким образом вы можете обозначить себя в этом случае? Во-первых, заранее сообщите о своем маршруте тем, кто остался в городе. Имейте в виду, что если за трое суток при благоприятных условиях вас не нашли, значит, вы никому не нужны. Это шутка, вы не можете но в ней есть доля правды. Поэтому, если собираетесь отправиться в дикую природу, не сочтите за труд. Проинформируйте родных и знакомых о том, куда направляетесь, с помощью каких средств можно будет с вами связаться, дайте контрольные сроки возвращения. Даже если собираетесь на выходные за грибами, обозначьте для кого-нибудь, куда отправитесь. Например, сообщите «Я за грибами в район деревни Каменка», Если своевременно не вернетесь или не выйдете на связь, люди, знающие вас, смогут поднять тревогу, вызовут спасателей и скажут, где вас искать. Если же вы ушли куда-то там и никому ничего не сказали, готовьтесь к тому, что найти вас будет чрезвычайно сложно. Запишите телефоны экстренных служб, а также добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алёрт». Если потерялись, свяжитесь с ними. В отряде обладают технологиями поиска, они вас найдут и выведут из леса. Сегодня в России это единственная организация, способная организовать поиск в природной среде. Расскажите о телефоне «Лиза Алёрт» своим близким. Если не вернётесь в контрольное время, они свяжутся с этой организацией и дальше будут действовать её специалисты. Они лучшие в своём деле — и постоянно совершенствуются. Во-вторых, когда все уже произошло, можно подать сигнал ракетой или фальшфейером, если они у вас есть. Их надо запускать и зажигать только по принципам «слышу-вижу» и «слышу-не вижу». Первое — «слышу-вижу». Терпящий бедствие видит спасателей и с помощью сигнала помогает им как можно скорее найти себя. Второе — «слышу-не вижу». В этом случае терпящий бедствие слышит или видит спасателей, но не может визуально обозначить себя на местности или район поиска не просматривается полностью. Например, человек находится в густом лесу или лежит без сил, либо не имеет возможности двигаться. Если будете использовать ракетницы и фальшфейры просто так, вы напрасно потратите их до того, как они действительно понадобятся. В-третьих, можно зажечь сигнальный дымовой костер. Для этого нужно сделать следующее. Разведите хороший костер, положите сверху несколько больших разлапистых веток, так, чтобы они создали что-то типа каркаса над огнем. На этот импровизированный каркас положите лапник, сырые ветки, траву, все, что даст как можно больше густого дыма. Столб дыма будет заметен издалека. Если вас ищут с воздуха, его наверняка увидят. В-четвертых, звуком. Для этого необходим свисток. Его тоже следует использовать по принципам «слышу-вижу» и «слышу-не вижу». Иногда это единственный способ подать сигнал. Вспомните сцену спасения розы из фильма «Титаник». В-пятых, наземными знаками и надписями. Для этого находим любое открытое место — берег реки, поляну, и выкладываем из подручных средств сигнальную надпись, например, «СОС» или «Помогите». Ее задача — привлечь внимание тех, кто проплывает или пролетает. Надписи или знаки необходимо делать в пропорциях 5 к 2, где 5 частей — длина сигнала, а 2 части — ширина. За минимум можно взять ширину аварийного покрывала — 160 см, или три шага, 150 сантиметров. При этом надпись должна быть контрастна относительно окружающего фона, для чего используют подручные средства. При невозможности сделать контрастную надпись на снегу она должна располагаться в направлении восток-запад, так чтобы бруствер снега отбрасывал постоянную тень. В качестве наземных сигналов прекрасно работают аварийные покрывала серебрянки, Они отражают свет и хорошо заметны с воздуха и с воды. Неплохо, если вы разложите на открытом месте полотнище или любой большой предмет, выделяющийся среди обычного пейзажа. В-шестых, если вы решили самостоятельно выходить к людям, оставляйте метки о направлении перемещения. Метка представляет собой хорошо заметную надпись на месте стоянки или ночевки. Она должна иметь обязательные элементы фамилию, имя и отчество оставившего метку, дату, время, информацию о физическом состоянии автора и предполагаемом направлении его перемещения. Главные принципы нанесения меток — они должны наноситься по ходу движения, указывать направление и периодически повторяться. Лучше всего использовать сочетание разных сигналов, например, сигнальный дымовой костер — Иноземная сигнальная надпись. Способы подачи сигналов. Давайте знать о своем местонахождении людям, которые вас ищут. Первое. Заранее оставьте сведения о маршруте и контрольном времени возвращения. Второе. Используйте пиротехнику, если она у вас есть, когда к вам приближаются спасатели, и вы слышите или видите их. Третье. По этому же принципу подавайте звуковые сигналы свистком. 4. Используйте дымовой костер. Пятое. Расставьте заметные сигналы на открытом месте. Надписи, знаки, полотнища, одеяло, серебрянку. Шестое. Если начали выбираться самостоятельно, оставляйте метки о направлении своего движения.